Поздно вечером, перед тем, как укладываться спать, инженер Вошкин объявил, что ровно в полночь он будет необычайным волшебством вызывать душу мертвой дуньки таракана. Смотрели все. Уж, наверное, инженер Вошкин выкинет напоследок какое-нибудь забавное коленце. Всем было радостно. Вот лягут спать, вот проснутся, а там придет курьерский поезд и «прощай, зима!» Здравствуй, здравствуй, долгожданный светлый Крым. Был радостен, но как-то по-особому и Филька. Крым. Он верил и не верил. Мрачная тень погибшего дедушки Нефёда охлаждала его чувства. Завтра либо послезавтра в Крым. Подтвердила Мелька. Завтра, завтра, настойчиво закричала детвора. От предвкушения новых встреч и новой жизни у всех стало ныть в груди. Где-то там. У сердца какое-то беспокойное томление и жгло, и тормозило бродяжьи порывы оборванцев. Так у иных захватывает дух, когда они смотрят с большой высоты в бездну. «Начинается! Начинается! Начинается!» торжественно возгласил инженер Вошкин. Он трижды обошел вокруг яркого костра и вынул из трепицы моржовый зуб морской собаки. Ежели ты устроишь взрыв, как на спиркиных похоронах, живьем в костер брошу! пригрозил Амелька. Взрыв что? Взрыв, ерунда с маслом, прохрипел инженер Вошкин. Я, может быть, алтайский шаман. Увидишь, сразу с каблуков слетишь, а столбинеешь колевостру читал графа. Кострище горел пожаром. Кругом тьма, кругом ничего не стало. Были отрепыши, пожар и тьма. Все сидели. Колдун стоял по ту сторону костра, и ребятам казалось с земли, что он весь по грудь объят пламенем. Горит, а не сгорает. кара -курум — пронзительно закричал колдун-шаман и резким свистом продырявил мертвый темный воздух. Катька боязливо прижалась к Амельке. — Не бойся, — шепнул ей Амелька. — Я мальчишке марафет и две понюшки дал. «Смотрите, смотрите!» — таинственно выкрикнул колдун. «Сюда идут покойники со всех погостов! Куда вы? Ксы, ксы, ксы!» «Здравствуй, спирька полторы ноги! А не видал ли ты дуньку таракана?» И всем показалось, что к небу пошли от костра дым и смрад. «Кара-дыра-курум!» — стал скакать возле костра колдун и швырнул в огонь волшебный зуб морской собаки. Из огня выбросилось вверх зеленое пламя, как от пороха. В сторону стрельнули угли, и, покажись ребятам, встал над пламенем дымный, сизый, лохматый призрак. Филька разинул рот и приготовился бежать. Катька тихонько вскрикнула, схватилась за Мельку и защурилась. Карась весь насторожился и встопорщился. Пашка-верблюд вскочил, в его руке сверкнул финский нож. «Здравствуй, Дунька-таракан!» — прошипел инженер Вошкин. Красное, натертое суриком лицо его, перекосилось. Оно казалось под пламенем костра страшным, искаженным. Один глаз его опять закрылся, и вся сила взвившейся в мальчишке жизни сосредоточилась, сгустилась в другом вытращенном глазу. И всем почудилось, что это не глаз, а горящий черный уголь, Батюшки, с ума сошел! Не на шутку орабела шатия. Здравствуй, дунька таракан! не своим голосом прокричал инженер Вошкин. Смотри, смотри! Кругом все покойники! Здравствуйте, мертвые покойники! Они видали ли вы душу майского цветка? Вдруг из тьмы протянулась живая настоящая рука покойника. Из сгребла за шиворот благим матом колдуна. Катька взгвизгнула, все помчались в рассыпную, чья-то рука настигла во тьме, и Катьку девчонка обомлела. Филька и Амелька скакали рядом, как запряженные взбесившиеся кони, а там у костра свистки...